Глава шестнадцатая. Микис позвонил на следующее утро, и Мэри повела разговор в соответствии с инструкциями его отца. Сегодня не было обычного звонка от Луизы, и от беспокойства она не находила себе места. Однако Мэри не хотела выдавать своего волнения Микису. Она положила трубку, вышла из номера и направилась к ближайшему телефону-автомату. «Как насчет моей внучки?» «Всему свое время. Время уже пришло». «Она в полной безопасности. Мы перевезли ее поближе к дому. Она позвонит вам сразу после того, как вы выполните задание. Вы достали икону?» Она сделала глубокий вдох. «Да», — сказала она, — «икона будет у меня через час». «Где она сейчас?» «Это не ваше дело. Коммерческая тайна». «Не пытайтесь играть со мной в эти игры, миссис Верней. Я хочу знать, где она находится. А я говорю вам, что это не ваше дело. Она будет у меня через час, и ближе к вечеру я смогу передать ее вам. Этой информации для вас достаточно. Я не хочу, чтобы вы еще кого-нибудь убили. Кстати, зачем вы убили Бургхарта? Это было глупо и совершенно бессмысленно. Тем самым вы только всполошили полицейских». Микис на другом конце провода фыркнул. Он сказал, что картины у него нет. Я решил, что он обманывает меня. Мне хотелось преподать ему урок. «Со мной будет то же самое?» Харанис кашлянул. «О, боже, конечно, нет. Мы же с вами партнеры. Разве вы забыли? С партнерами я так не поступаю. Кроме того, кто знает, когда вы мне еще пригодитесь? Вы женщина!» Кто станет вас подозревать? Римская полиция, например. Ах, да. А в чем дело? Они отвезли меня в участок. Все это было таким кошмаром, что я была готова умолять их арестовать меня. К счастью, у них нет никаких доказательств. Но я хочу провернуть дело раньше, чем у них что-то появится. Так что поторопитесь. Если вы хотите получить икону, выполните условия сделки. Отпустите Луизу. Сначала я должен увидеть икону. «В этом нет необходимости!» «Есть! Вы должны показать мне икону хотя бы на расстоянии!» Мэри быстро прокрутила в голове варианты. «Очень хорошо. Через полтора часа приходите на Понте Умберто и стойте на автобусной остановке со стороны Лунго-Тевре-Марцио. Я приду туда и покажу вам икону. После этого вы отпустите Луизу». Пусть ее мать позвонит мне и скажет, что девочка дома, живая и невредимая. Только тогда я скажу вам, где взять икону». На другом конце провода повисла долгая пауза. «Через час», — сказал Микис. Мэри Верней с бьющимся сердцем положила трубку. «Пришла пора действовать». «Ну вот, что скажете?» ну, «Конечно, она немного грубовата». Волнуясь, Дэн Мэнсес отступил, И Флавия взяла икону в руки. «Лицо получилось», — нервно заметил он, явно напрашиваясь на комплимент. Флавия внимательно изучила лицо. «Правда, некоторые царапины и потертости не идеальны», — добавил он. Флавия немедленно переключила внимание на указанные недостатки. «Зато фоном я очень доволен. Очень. Конечно, если бы мне дали побольше времени...» Флавия отложила картину и кивнула. «По-моему, работа великолепная», — сказала она, наконец. «Намного лучше, чем я ожидала». «Правда? Вы правда так думаете?» — благодарно воскликнул Мэнсис. «Но она действительно хороша. Немногие справились бы с ней, тем более за такой короткий срок. Какой-нибудь Донофрию все еще выбирал бы доску». «Мы сделали правильный выбор», — заверила его Флавия. «Я довольна. Меня смущает только одно — запах свежей краски. С этим можно что-нибудь сделать?» Ну конечно, это не столь важно. Мэри, вернее, знает, что вы работали с картиной, и все же запах слишком сильный. Вдруг у нее появится подозрение, и она начнет рассматривать ее более внимательно. Сколько у нас еще времени? Флавия посмотрела на часы. Максимум пятнадцать минут. Мэнсис секунду подумал. Микроволновка, сказал он. Простите? Она закрепит краску. Я не совсем понимаю. «Мне нужен плотно закрывающийся контейнер». Мэнсис начал носиться по комнате, собирая нужные ингредиенты, потом смешал их в металлической чашке и, установив ее на подставку, зажег под ней свечу. «Что это?» «Ладан». Он забивает большинство запахов и окутывает вещь загадочным флором. «После этого мы добавим еще два ингредиента, которые при сгорании окончательно уничтожат запах краски». «Что же это за ингредиенты?» Менсус усмехнулся грязные шерстяные носки этому меня научил старый друг 10 минут будет достаточно чтобы нейтрализовать запах краски не навсегда конечно но на сегодняшний день хватит важно чтобы носки тлели но не загорелись иначе все пойдет на смарку через 15 минут они открыли микроволновую новую печь оттуда хлынул такой дух что сразу стало ясно для приготовления пищи она больше «Непригодно». Флавия махнула на это рукой. «Если дело выгорит, расходы окупятся. Если же нет, компенсация за микроволновку окажется сущей безделицей по сравнению с тем, что ее ожидает. В настоящий момент цель была достигнута. Запах свежей краски исчез». «Хорошо», — сказала Флавия. «Теперь мне надо уходить. Вскоре к вам придет женщина лет пятидесяти». Она скажет, что работает в полиции и пришла забрать икону. Вы согласны подыграть нам?» «Ну, конечно!» — без колебаний согласился реставратор. После того, как Флавия похвалила его работу, он проникся к ней теплым чувством. «Нет проблем!» Флавия ушла. Через несколько минут ей позвонил Пауло. «Миссис Верней вышла из гостиницы», — доложил он. «Ну, началось!» — подумала Флавия. Отец Жан и отец Ксавье сидели друг против друга в больничной палате и не знали, что сказать. Отец Ксавье оказался углубленным в свои мысли. Отец Жан пребывал в состоянии сильного душевного волнения. Ему требовалось время, чтобы осознать невообразимое. Глава Ордена совершил... Да, моральный поступок, иначе не скажешь. Отец Ксавье пренебрег решением Совета Ордена. Немыслимо, неслыханно, особенно неприятно было то, что отец к Савье рассказал всю правду именно ему, человеку, который был просто обязан предпринять в связи с этим какие-то меры. В принципе, он должен был обрадоваться возможности прекратить реформистскую деятельность отца к Савье, но радости он не испытывал. И дело, разумеется, было не в тайне и исповеди. В последние дни он много думал. В корне пересмотрел свои взгляды и беспощадно осудил себя. Если бы отец к Савье признался ему несколько дней назад, все было бы по-другому. Теперь же отец Жан чувствовал, что сам должен принести извинения, а не наоборот. Вместо того, чтобы признать авторитет отца к Савье, он всячески пытался подорвать его. Он сам поставил его в безвыходное положение и несёт точно такую же ответственность. «Можешь не сомневаться. Я сложу с себя обязанности главы Ордена», — сказал отец Ксавье, нарушив молчание. «Уверен, тебя выберут на этот пост абсолютным большинством. Возможно, это и к лучшему. Ты, может быть, удивишься, но я умоляю тебя подумать», — тихо ответил отец Жан. «Конечно, вся эта история очень неприятна, но я не думаю, что тебе следует покидать пост». Я виноват не меньше тебя. Я должен был оказать тебе поддержку, и не сделал этого. И я готов во всеуслышание сказать об этом на совете. Отец Ксавье удивленно поднял голову. Он не ожидал таких слов от своего ярого противника. — Ты очень добра, Жан, но не стоит. Моя ошибка слишком велика, и рано или поздно она станет известна за пределами монастыря. Я не хочу бросать тень на весь Орден, оставаясь на посту. К тому же мои раны еще не скоро заживут. Доктора говорят, ты полностью восстановишься. Когда-нибудь, вероятно, надеюсь. Но на это уйдет несколько месяцев, и все это время я буду не в состоянии исполнять свои обязанности. Будет лучше, если я уйду. Мое место должен занять ты, Жан. Отец Жан покачал головой. «Раньше я ухватился бы за эту возможность обеими руками», — с легкой улыбкой ответил он. «Но после долгих размышлений я пришел к заключению, что не гожусь на роль лидера. Я слишком стар и консервативен. Если мы изберем на пост правильного человека...» Это станет поворотным моментом в развитии нашего Ордена. Мы придем к великим свершениям. «Мы?» — спросил отец Ксавье. «Мы? У меня такое ощущение, что ты не имеешь в виду Совет Ордена, когда говоришь «мы». Я говорю о нас с тобой. Если мы вдвоем придем к согласию и выдвинем общую кандидатуру на Совете... Братья проголосуют за нее единогласно. Ты понимаешь, это не хуже меня. Если мы придем к согласию. Кого ты предлагаешь?» Отец Жан покачал головой и придвинул свой стул ближе к кровати. «Как насчет отца Бертрана?» — спросил он. «Он хороший администратор и не имеет политических пристрастий». Он так прикипел к своей больнице в Болгарии, что его оттуда не вытащить никакими силами. Он, конечно, хороший человек, но для нас не подходит. Я думаю, может, отец Люк? Отец Жан рассмеялся. О, нет, святой человек, с этим не поспоришь. Но, на мой взгляд, слишком уж радикальный. Он заставит нас истязать себя розгами по ночам. — Нет, избави нас, Боже, от отца Люка. — Марк? — Слишком стар. — Он моложе меня. — Все равно слишком старый. — Франсуа? — Он никудышный администратор. С ним мы разоримся уже через год. А учитывая наше теперешнее положение, повисла пауза. — Не так-то это легко, верно? — сказал отец Ксавье. — Нам нужен кто-то совершенно новый. Человек, не связанный ни с какими фракциями и способный привнести свежие идеи. Все, кого мы обсуждали, не годятся. Мы знаем, чего от них ожидать. Нужен кто-то со стороны, кто-то вроде отца Поля. Это имя вырвалось у него непроизвольно, но, прозвучав, оно крепко засело у него в голове и уже не отпускало. — Ему всего тридцать лет, — возразил отец к совье. У него нет административного опыта, он не успел нажить сторонников в Ордене, не стремится к высоким постам и к тому же африканец. «Все так», — подтвердил отец Жан, — «но идея выбрать отца Поля уже завладела им, и он был не в силах от нее отказаться. Он не реформатор и в то же время нетрадиционалист». Приверженцы реформ проголосуют за него, потому что он поддерживает идею миссионерства, а традиционалистам должна импонировать его искренняя и глубокая вера. Я бы даже сказал, что отец Поль — единственный истинно верующий в нашем ордене в самом высоком смысле этого слова. Во всяком случае, когда он находится здесь, а не у себя в Африке. Бог его знает, каков он там. Я считаю его хорошим человеком, Ксавье, а это немало. Я знаю, ведь это отец Чарльз разыскал его и привел к нам. Я тогда сомневался, что из него может выйти что-нибудь путное, но постепенно привязался к нему и даже полюбил. Меня смущает только одно. — Что скажут люди? — задумался отец Жан. — Африканец? Самый молодой за всю историю Ордена? Может быть, настало время забыть о предрассудках? И кроме того, Жан, друг мой, мне не хочется показаться тебе слишком прагматичным, но подумай, как о нас повсюду заговорят. Сколько молодежи захочет вступить в наш Орден. Но, в принципе, как ты считаешь, он годится для этой должности? лично я в него верю по моему он подходит как никто другой у него есть важнейшие качества цельность и верность и здравый смысл совье удовлетворенно сложил руки на животе он прекрасно подходит на эту должность с окончательной убежденностью заключил он тем более если мы выразим ему свою поддержку «Так ты поддержишь его кандидатуру?» — спросил отец Джан, понимая, что в эту минуту его безумные идеи начинают обретать реальные черты. «Ты дашь ему рекомендацию?» Отец Ксавье задержался с ответом лишь на долю секунды. «От всего сердца», — сказал он. «Ну, тогда и я тоже». Отец Ксавье радостно засмеялся впервые за много дней. «Итак...» У нас появился новый лидер. Нам нужно составить меморандум для Совета Ордена. Я бы предпочел сделать это как можно быстрее. Прямо сегодня. Мое собственное заявление об уходе с поста и наше общее пожелание избрать отца Поля. После твоего ухода я сделаю еще несколько телефонных звонков, но вести собрание придется тебе. Главное, чтобы отец Поль... Не отказался от предложенной ему чести. Жан покачал головой. Я считаю, лучше не говорить ему заранее, иначе он точно откажется. А если предложение прозвучит неожиданно на собрании, и все быстро проголосуют, тогда... тогда у него просто не останется выбора. Савья откинулся на подушке. «Бог мой, Жан! Бог мой!» «Это будет такой щелчок по носу иезуитам!» Отец Жан встал с таким ощущением, словно гора свалилась с плеч. Слегка прослезившись, он похлопал отца к совье по руке, потом с чувством потряс ее. «Я так рад», — сказал он. «И знаешь, мне кажется, нами руководил кто-то свыше».